Предисловие к эволюции человека Роя Льюиса. Коргей, 1989 год. Вы держите в руках одну из самых смешных книг за последние 500 тысяч лет. А вы, к сожалению, нет. По крайней мере, не эволюцию человека. Но если у вас получится, раздобудьте ее. Коротко говоря, это забавное описание семьи очень первобытных людей, которые открывают, и начинают использовать самые могущественные и страшные явления, с которыми когда-либо сталкивалась человеческая раса – огонь, копье, брак и так далее. Это напоминание о том, что проблема прогресса возникла не с началом атомной эры, а тогда, когда надо было научиться добывать еду так, чтобы тебя не съели, и готовить ее, не попадаясь на костер, другим. и о том, что первым оружием, способным убивать людей, не разрушая зданий, была дубинка. Это пока не бестселлер, по крайней мере, не в общепринятом понимании. Может быть, потому, что эту вещь очень сложно классифицировать. Людям делают больно книги, которые непонятно, на какую полку ставить. Поскольку впервые роман был опубликован в 1960 с тех пор он много раз переиздавался под разными названиями. Не только «Эволюция человека», хотя именно это название мудро выбрал Брайан Олдис, когда решил начать с этой вещи научно-фантастическую серию издательства «Пингвин». Ну и давным-давно в ледниковом периоде, и «И что мы сделали с отцом?» Олдис заметил то, чего раньше не замечал никто, включая автора. что это великолепная научная фантастика. Подлинная! Конечно, ракет тут нет. Ну и что? Кому нужны ракеты? Мы о них уже все знаем. В 1960 году такая идея была меньше распространена. Я купил свой экземпляр, потому что на обложке стояли буквы «НФ». В те мрачные дни я готов был купить что угодно с этой пометкой — Примерно как в пустыне вы выпили бы любую жидкость. А потом я понял, что читаю нечто литературное, настоящий роман. И к тому же очень смешное. За прошедшие 28 лет я давал эту книгу почитать так часто, что давление взгляда почти стерло буквы со страниц. Если вы дочитали досюда, пожалуй, можно сказать, что это культовая книга. Но не бойтесь. Это значит просто, что люди нашли ее не из-за навязчивой рекламы, а по счастливой случайности, и испытали приятное чувство, что они единственные они знают. Другими словами, это хорошая культовая книга. Когда вы ее дочитаете, у культа будет на одного последователя больше. Она изменит вашу жизнь. Например, первая сцена космической «Одиссеи» 2001 года больше никогда не станет прежней, потому что вы будете думать, которая из обезьян дядя Ваня. А увидев очередную полезную книжечку о том, как отличить съедобные грибы от ядовитых, поблагодарите сотни обезьян людей, которые пожертвовали жизнями, чтобы это выяснить. И вы наверняка оцените правдивую историю о том, что зародыш идеи пришел к Рою Льюису, когда он, будучи репортером отдела иностранных дел журнала «Экономист», попросил знаменитого антрополога Луиса лики объяснить значение некоторых доисторических пещерных рисунков. лики протанцевал ему это значение. Из этого, а еще из наблюдения за разрушением британского колониального владычества в Африке и из отражения исторических глубин в современных политических событиях, Льюис собрал свою книгу. Знаменитый французский биохимик Жак мано впоследствии указал на одну-две технические ошибки, но добавил, что они не слишком важны, потому что он так смеялся, читая книгу, что упал с верблюда в Сахаре. Так что сядьте на что-нибудь поустойчивее. Апрель 1988 года, где-то в Голоцене.